Эпилог. Как я и обещал, вы уже посмотрели фильм моей жизни. Какая моя жизнь была? Она была моей, а не чьей-то к о п и е й В ней было все, что только можно представить: любовь, борьба со злом, жалость к себе, одиночество, прощение и судьба. А как по-другому? Разве по-другому бывает? Вот так каждый из нас живет и любит, как может, но все-таки любит. Давайте устроим все равно застолье. Обычно во время застолья говорят тост, и я хочу сказать вам тост, как Джигит. Пусть время не так радужно, как нам бы хотелось. Пусть не все мечты сбылись на белом свете. Пусть нам не ответили любовью на любовь. Пусть наш дом опустел. Пусть будет, пусть. Не следует печалиться, потому что тот самый счастливый миг наступит и все забудется, обязательно забудется, но вспомнится, что я любил. Эх, любовь, как много слов в одном этом слове, как много жизней ты обрадовала, как много жизней ты спасла.